и вазочки с цветами. По всему было видно, сержант Рейдер не холостяк. Он прошел на кухню, принюхался к запаху, исходившему от медленно кипящей кастрюльки, и выключил плиту. С тоской в обзоре он приписал, пошел в город внизу бумажки, где было расписано, когда и на какую температуру поворачивать тот или иной выключатель, И вышел. Никогда еще за 27 лет брака Райдеру не приходилось столько времени заниматься приготовлением пищи. Машина его, на которую не позарился бы ни полицейский, была припаркована вблизи подъездной дорожки. Хотя Райдер был настоящим полицейским, сомнение это не вызывало, но он терпеть не мог блестящие седаны с яркой надписью «Полиция», оснащенные мигалками и сиренами. Машина его, ее едва ли можно было назвать таковой, представляла собой старенький, видавший виды «Пежо». Такие автомобили обожают парижане с садистским складом ума, которые, как ни в чем не бывало, Шныряют между сияющими лимузинами и с удовольствием взирают на недовольство их владельцев. Вынуждены, если не на каждом шагу. Проехав четыре квартала, райдер припарковался и по мощенной дорожке прошел к дому. Дверь ему открыл молодой человек. — Быстро одевайся, Джефф. Нас вызывают в участок. — Обоих? Чего это вдруг? Понятия не имею. Малер ничего не стал объяснять. Наверное, понасмотрелся телесериалов о полицейских. Вот и пытается строить из себя, бог знает что, будто он не пустое место. Джефф Райдер удалился, но вернулся буквально через несколько секунд уже в форме и... Вместе с отцом он прошел к машине, застегивая на ходу пуговицы. Они производили странное впечатление, эти отец и сын. Сержант Райдер напоминал собой квадратный шкаф, который некогда видел лучшие дни. Глядя на его помятую куртку и брюки без единой стрелки, можно было подумать, что он просто спит в них. Конечно, старший Райдер... В любое время мог купить себе новый костюм, но даже старьевщики, едва заметив его, независимо от того, когда это происходило, днем или в кромешной тьме, спешили перейти на другую сторону улицы, лишь бы только У него были жесткие темные волосы, черные усы, усталое, испещренное морщинами лицо, украшали темные глаза, взгляд которых говорил Я видел многое, и меня вряд ли чем удивишь. Как правило, на самом лице совершенно никаких чувств не отражалось. Младший райдер Джефф в безукоризненно отглаженной форме калифорнийского патрульного полицейского был на два дюйма выше и на 35 фунтов легче отца его отличали светлые волосы голубые глаза которые он унаследовал свое а... умное лицо только ясновидящий мог бы догадаться что это сын сержанта райдера по дороге они перекинулись всего несколькими словами мама что то сегодня задерживается заметил джефф это имеет какое то отношение к нашему вызову «Откуда Центральное управление располагалось в уродливом здании из красного кирпича, предназначенном для сноса. Его как будто специально построили именно таким, чтобы подавлять дух тех преступников, что попадали в его недра. Дежурный сержант Диксон посмотрел на вошедших, что, впрочем, ничего не означало – Сами обязанности дежурного удерживали его от высказывания чувств и всяких легкомысленных разговоров. Он небрежно махнул рукой и произнес, «Его высокопреосвященство вас ожидает». Лейтенант Малер выглядел не лучше, чем здание, в котором он обитал.